Сейчас мы по строчкам, а как читаем? Две по, по две строчки. Совершенно верно. Так, готовы? Показываю стихотворение, показываю. Спасибо тем, кто смотрит. Видно? Всегда очень важно твое внимание, чтобы выступление было действительно интересно, ярко и красочно. Что нужно почитать? Привет. Меня зовут Катя Лам, и я редактор подкаста «Переверни пингвина». В нём дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. И, как всегда, в самом начале выпуска вы слышите, как работает наш гость. В этом выпуске это гости. И сейчас ведущая её представит и представится сама. Привет, меня зовут Лиза, мне 8 лет, и я хочу стать учителем. В этом выпуске я буду ведущей. Но кроме моих вопросов, будут и вопросы других детей – Мы будем их включать. И у нас в гостях учительница младших классов Евгения Андреевна Шпакова. Здравствуйте. Я действительно учительница начальных классов. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Сколько лет вы уже учительница? Более 20 лет. Много. Да. А почему вы решили стать учителем? Это было случайно. Рядом с моим домом находился педагогический колледж. Я не очень знала, кем я хочу быть. Но профессия учителя у меня не вызывала никаких отрицательных эмоций. И мы с моей мамой решили, что я пойду учиться туда. А вы не жалеете? Нет, я не жалею. Вы сразу поняли, что вы хотите стать учителем начальных классах. Знаешь, Лиза, это не очень, наверное, хорошая поучительная история. Я думала стать, может быть, учителем математики, может быть, русского. Но потом мне стало лень повторять темы. И я решила, что я... Лучше пойду в на начальную школу. она учителя младших классов надо меньше учиться, чем, например, учителя математики? Нет, не меньше. Просто для того, чтобы быть учителем математики, я должна была углубиться в математику и подготовиться получше, повторить темы за одиннадцатый класс, ну и так далее. А если бы я пошла на учителя русского, мне бы надо было углубляться в русский язык. Но я пошла на учителя начальных классов, И, к сожалению, мне пришлось давать и то, и другое. А учиться не меньше. Я училась 4 года в колледже, а потом 3,5 года в вечернем институте. Это Московский государственный педагогический университет. Но потом у меня была возможность пойти в среднюю, старшую школу. Можно было и поучиться, и доучиться. Но я поняла, что мне нравится в начальной. Мне нравится вот с такими, как ты. Потому что Такие дети такого возраста, как раз как у тебя, они весёлые, задорные, они много прыгают, бегают, кричат, шумят, а это как раз мне нравится. Сколько вы предметов знаете, чтобы их преподавать? Вообще-то все эти годы я преподавала русский язык, чтение литературное, математику, окружающий мир, ещё иногда технологию. Но по своему образованию я могу преподавать музыку, и физкультуру, ИЗО. А какой у вас любимый предмет? Мне нравится математика, русский и литературное чтение. А какой у тебя? У меня самый любимый предмет — это, конечно же, литература. Ого, а почему? Потому что там меньше писать, потому что у меня рука и так... Когда я проснулась, уже болит, и вот. И там просто читаешь, просто буквки называешь, и всё... Вообще здорово, когда в школе учишься, у тебя есть любимый предмет. Это приятно. Я с вами соглашусь. Ирина. Вот мне всегда было интересно, зачем нам домашка, если мы уже в классе Тиму прошли? Хороший вопрос. Вот я работаю в школе, и у нас там это называется тренировка мастерства. И это, мне кажется, совсем другой подход. И тренировка мастерства нужна для того, чтобы потренироваться. Одно дело ты делаешь с учителем под его присмотром, а другое дело ты садишься и пробуешь выполнить задание сам. Вот в другой школе я работала, там это называлось самоподготовка. То есть ты сам готовишься или ты тренируешь своё мастерство. Понятно. А что вы делаете, когда видите, что ребёнок не хочет учиться и не делает домашку? Я с ним разговариваю, общаюсь, объясняю, почему это важно. Некоторые дети ошибочно думают, что домашние задания для тренировка мастерства нужны учителю. А я вот пытаюсь объяснить, что если ребёнок не сделает тренировку мастерства, то я от этого хуже не стану писать. А вот он станет. И обычно мне удаётся убедить. Или, может быть, мне попадаются замечательные ученики. Такое тоже возможно. Мне вообще всегда везло с учениками. А хоть раз кому-нибудь в дивник приплывал лебедь? От меня нет. Если кто не понял, лебедь — это двойка. Дело в том, что я работала в не совсем обычных школах. В одной школе, в которой я проработала много лет, не было оценок до седьмого класса, а потом и до 5 Поэтому, да, я долгое время вообще не ставила никакие оценки. Ни плохие, ни хорошие. А как вы тогда оценивали работу? А мы вот с ребятами обсуждали. Говорили, смотри, вот ты сейчас сделал три ошибки, а вот в следующей работе смотри, какой молодец, делал всего одну И мне кажется, что если обсуждать работы, если смотреть на продвижение конкретного ребёнка, вот как было до и как стало сейчас, и обсуждать это с ним, то мне кажется, это наиболее эффективный способ чего-то добиться. Я согласна с этим. У меня была одна девочка, давно она училась, Наташа. И ей очень сложно было с русским языком. Не удавалось ей написать диктанты, и она делала большое-большое количество ошибок. И если бы я ей ставила бы отметку, это было бы 2, 2, 2. И Наташа бы расстраивалась и расстраивалась. А так у меня была возможность с ней разговаривать и говорить, смотри, Наташа, было 15, стало 10, какая ты молодец. А потом, смотри, Наташа, было 10, а стало 5, какая ты умница. А потом, кстати, Наташа, когда закончила школу, по-моему, она получила медаль, только не золотую, а серебряную. Я вот думаю, что если бы я ставила Наташе двойки, её бы ругали ещё за эти двойки, не знаю, смогла бы ли она с таким успехом закончить школу. Вряд ли. Вот согласна с тобой. Я замечала, что у учителей начальных классов красивый почерк. Вас этому учат, что ли? Да, когда я училась, у нас был предмет, назывался каллиграфия. И, Лиза, я тебе признаюсь... Я умею красиво писать, в тетрадках я пишу красиво, но если я пишу для себя, то это не всегда красиво получается. Понятно. Вот когда я что-нибудь не успеваю, тогда у меня... Тоже почерк не очень, да? а Айс прилетает. Кто не понял, это четвёрка. А, какая терминология интересная. А почему ругают ребёнка, если он сделал что-то не так? Я не знаю, как в других школах. Наверное, я тоже иногда, может быть, ругаю, но я не считаю, что это хорошо. Мне кажется, иногда дети просто не знают последствия, которые могут быть после того, что они что-то сделали не так. И иногда ребята сами расстраиваются, и просто им надо объяснить лишний раз. Ну вот я тоже, хоть я и взрослый человек, но бывает, когда я делаю что-то не так. И мне вот совсем не хочется, чтобы меня ругали за это. Мне хочется, чтобы меня пожалели, потому что я и так расстроена. Помогли, подсказали. И мне кажется что часто взрослые забывают о том, что они были детьми, и забывают, как это неприятно, когда тебя ругают. Поэтому, наверное, ругаются сами. Ну, в общем, я стараюсь не ругать, но, честно признаюсь, мне не всегда это получается. Потому что вы сдержаться не можете иногда? Ну, иногда да. Понимаешь, когда бывают ситуации небезопасные, ну, бывает, они начинают баловаться, и это становится опасным. Например, на льду бегать, ещё что-то такое. И приходится немножко ругать, потому что Хочется, чтобы все были живы и здоровы. А вы легко запоминаете имена учеников? Обычно легко запоминаю. Я с трудом запоминаю имена взрослых. И очень часто, если в большой компании много незнакомых взрослых, и у них есть дети, то детей я обычно быстро запоминаю, а взрослых не очень. И потом, вот вспоминая вечер, я говорю, а кем работает мама Пети? Или а вот мама Маши, какая интересная. Я запоминаю имена в классе «запомнила быстро» где-то там за недельку. Учителей где-то за дни 9 А сколько у вас времени было, чтобы запомнить весь класс? Ну, обычно я в первый день уже запоминаю имена. Бывает, что путаю, но это редко. В основном запоминаю. Да, я часто путаю. Например, Машу и Марусью я всё время путаю. Я вот вчера думала, только пожалуйста. Может, третью Машу нам не надо? Мы как её называть будем? вы помните свой первый класс, первую встречу с ним? Да, я помню свой первый класс. Это было в одной из московских школ. Я сейчас номер не помню. Я там проработала всего лишь год один. И я помню свои ощущения, когда 1 сентября я стою перед детьми, а они молчат и заворожённо на меня смотрят. И для меня это было большим удивлением. Я подумала, боже мой, какая ответственность. Они на меня смотрят, они меня так внимательно слушают. А вдруг я что-нибудь не то скажу? А вдруг я их чему-нибудь не тому научу? И я шагнула назад и опрокинула ведро с цветами. И пролилась вода. Но самое интересное, что никто из них не дрогнул. Они продолжали на меня смотреть. Я подняла это ведро, поставила и продолжила что-то говорить. И вот в этот момент я поняла, что на мне лежит какая-то огромная ответственность, что это так важно, и что от того, что я скажу, Очень-очень многое зависит, и в их жизни тоже. И я вот в этот момент подумала, что я хочу быть очень хорошей учительницей, доброй, весёлой, чтобы детям было со мной не скучно, интересно, но в то же время, чтобы они осваивали все предметы на высоком уровне. Я ведь всю жизнь. Вот если учитель добрый, то значит, и образование хорошее. Я согласна с тобой. Доброта — это важно. А вы не строгая, значит, учительница? Я строгая, но добрая. Это как? Ну, я требовательная. Я считаю, что дети должны учиться, должны вовремя сдавать работы. Но при этом я понимаю, что иногда ребята могут и пошалить, и иногда бывают разные обстоятельства, когда ребёнок может что-то не сделать, или, может быть, он что-то не понял. Поэтому я всегда поддерживаю, если я вижу, что человек старается. А если я вижу, что не старается, что мог бы сделать, но не сделал... Вот тогда я говорю обычно такие слова Очень жаль, что ты не сделал Обычно этого достаточно бывает И ещё в дневник приплывает очень быстро лебедь Нет, ты знаешь, я не ставлю за поведение ни двойки, ни в какие дневники А я обычно спрашиваю Хорошо, ты не выполнил сейчас задание А когда ты его мне принесёшь, когда ты его сделаешь? Только хорошо подумай И ребёнок обычно думает и говорит: "Евгений Андреевны, я вот сделаю в четверг". Я говорю: "Хорошо, в четверг, я буду очень ждать". И обычно они меня не обманывают. Я всегда за второй шанс. Что для вас самое сложное в работе? Самое сложное в моей работе это общаться с родителями. Вот это всегда трудно. Я вот иногда даже мечтаю, думаю, вот было бы здорово, был бы у меня ковёр самолёт. Я бы залетела в класс через окно, провела бы уроки, повеселилась бы с ребятами, села на ковёр в самолёт и улетела обратно. Потому что с родителями очень сложно общаться. Родители часто много хотят от своих детей, очень сильно тревожатся, переживают. Приходится подбирать слова, приходится как-то думать, как про это ему рассказать, как сделать так, чтобы они не ругали, или как сделать так, чтобы они помогли. А с детьми легче. Понимаю трудно договариваться и всё такое. А за что вы любите свою работу? Я люблю свою работу за то, что на моей работе можно играть, можно веселиться. Когда-то я гуляла с детьми, и мне надо было их позвать. Обычно гуляет воспитатель или куратор, как сейчас это называется. Но в тот момент гуляла я, и мне надо было позвать. У меня был 3А. Я громко кричала на на всю улицу: "3А!" громко-громко. я думала, вот это у меня работа. На моей работе можно во всё горло орать. Мне почему-то это очень понравилось. И ещё мне нравится, что дети открыты, всегда готовы поиграть во что-нибудь, всегда готовы повеселиться. И даже если происходит в мире что-то не то, то когда приходишь в школу, обо всём забываешь. Потому что кто-то тут подрался, кто-то рассказывает какие-то интересные истории. В общем, кипит жизнь, бурлит, и обо всём плохом забываешь. Расскажите очень смешной свой случай в школе на уроке. На уроке не помню. Но вот сейчас вспомнила случай с мамой. Пришла ко мне мама поговорить в августе, чтобы отдать своего ребёнка мне в класс. И я ей рассказываю про особенности урока и произношу такую фразу. Ну, например, когда мы будем проходить жеизвредение Пуковского, то есть я хотела сказать произведение Жуковского, но поменял местами первую букву случайно, и получилось жеизвредение Пуковского. Мама не рассмеялась, она на меня строго посмотрела. Я сказала, ой, извините, я что-то не то сказала. И мама мне своего ребёнка в класс не отдала. Отдала в соседний класс. Извините, а у вас есть такой момент, который у вас, наверное, запомнится на всю жизнь? Есть, таких моментов много. Однажды, 1 сентября, я обычно стараюсь, чтобы уроки были какие-то необычные. И вот у меня был третий класс, и я взяла в руки пенал, сделала вид, что это микрофон, и ходила между рядами, задавала вопросы детям. «Расскажите, пожалуйста, это журнал «Кони и кошки», как вы провели летние каникулы» и так далее. А потом одна девочка сказала, «Можно мы вам тоже зададим вопрос?» Я сказала, «Конечно, можно». Она берёт в руки мой воображаемый микрофон и говорит, «Скажите, Евгения Андреевна, кого вы из нас больше всего любите?» И вот я помню эту паузу и помню очень хорошо свой ответ. Я сказала, что я никого из них не люблю, потому что я люблю своих родных детей. У меня их двое. Могу сказать, что я очень люблю общаться с детьми, играть с ними, разговаривать, что-то придумывать. А именно люблю я своих родных детей. А к ребятам отношусь хорошо, они мне нравятся, они мне интересны, но любить их должны их родители. Это был самый сложный вопрос, наверное, в моей жизни. Так и должно быть. Потому что родители должны любить своих детей, другие, других своих детей. Да, я согласна с тобой. А учителей не бывает любимчиков? Не знаю про всех учителей, но у меня не было. Бывает, что с какими-то ребятами не сразу складывается, не получается. Я не очень понимаю, как с ними разговаривать, как сделать так, чтобы они меня услышали. Но сказать, что они мне не нравятся, я не могу. Скорее наоборот. Когда вдруг получается, то они мне очень даже нравятся. А как вы тогда находите такой подход к этим ученикам? По-разному. Если, например, этот мальчик любит футбол, я стараюсь придумывать предложения, в которых надо подчеркнуть грамматическую основу с использованием имён футболистов. Я стараюсь, чтобы ему было тоже интересно. Иногда я помогаю в чём-то, иногда бывает, мы вместе играем в какую-нибудь настольную игру, Иногда бывает, получается, найти подход, когда мы вместе делаем какой-нибудь большой проект. Вот иногда я с детьми во втором классе строю большие города. Из чего? Мы его сначала придумываем. Вот с одними ребятами наш город назывался Кратерия, он находился на другой планете. А с другими ребятами в прошлом году этот город был в Марианской впадине и назывался подвод Подводтаун. А вы его сами воображали? Да, мы его сами придумывали и делали его макет большой-большой. Использовали разные подручные материалы, бутылки, коробки ну и всякое такое. Он у стоял в классе и мешал нам заниматься. Круто. Мне нравится. Извините, а теперь вопрос от наших слушательниц. Вопрос первый. Привет, меня зовут Полина. Я хотела стать учителем, но передумала. У вас бывают такие моменты, что вы больше не хотите учить? Нет, такого у меня ни разу не было. Вот учителем я всегда хотела быть. Вот я ещё зауч, вот этим я не всегда хотела заниматься. <с> учителем мне гораздо больше нравится быть. Мы вас видим на уроке. А вот что вы делаете после уроков? Например, в учительской? Ой, в учительской мы болтаем, проверяем тетрадки. Пьём чай иногда или кофе. Обсуждаем уроки свои, а иногда обсуждаем, кто что купил, кто где ездил. Бывает, прихожу и рассказываю. «Ох, вот интересный текст написал один мальчик. Давайте я вам почитаю». Бывает так. И я читаю то, что написал мальчик один или девочка. Делюсь тем, что меня порадовало. Или наоборот, прихожу, говорю, вот, у меня никак не получается. Может быть, вы что-то знаете, помогите. Или придите ко мне на урок, подскажите. Мы, учителя, стараемся помогать друг другу, советовать что-то, подсказывать. У нас то же самое, но только на переменках с нашими одноклассниками. Как вы чувствуете себя перед первым сентября? Волнуетесь или нет? Я волнуюсь. Я очень переживаю. Долгое время, когда я работала в своей школе, в которой я работала большое количество лет, у меня был 1 сентября урок «Арбузоеденье». Мы ели арбуз. Это была такая традиция. Потом я из той школы ушла, и как-то эта традиция немножко у меня потерялась. Да, я тоже волнуюсь перед первым сентября. Мало ли что-то не то скажу, а мало ли что-нибудь не такое произойдёт. Летние каникулы длятся три месяца. Как вы их проводить Учителя не отдыхают все три месяца. Мы работаем весь июнь и ещё работаем половину августа. Поэтому у нас отпуск получается полтора месяца, а не все три. А в июне, когда нет учеников, мы учимся, у нас разные семинары, мы изучаем какие-то интересные методики, интересные формы работы, мы планируем э, следующий учебный год. В общем, много всяких дел. Да, понимаю, как это сложно. Может, вы мне посоветуете, как надо учиться на одни пятёрки? Я Не знаю, как учиться на одни пятёрки и нужно ли это, учиться на одни пятёрки. Мне кажется, что если ты чем-то увлечён, то всё равно какой-то один предмет тебе будет нравиться больше, какой-то меньше. Невозможно охватить всё. Невозможно объять необъятное. Всё равно же эта оценка не за год. Я считаю, что важно, чтобы было что-то интересно, важно чем-то увлекаться, важно узнавать что-то новое и не так важно, какие тебе за это отметки поставят. Да, да. Теперь мы послушаем вопросы от другой девочки. Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 10 лет, я учусь в четвертом классе. Я интересуюсь профессией учителей. Как вы думаете, останется ли профессия учителя в будущем, или её заменят роботы? Ох, интересно, какой вопрос. Мне хотелось бы, чтобы эта профессия осталась. Другое дело, что надо немножко нам меняться, и, может быть, в будущем учитель... Будет немножко по-другому вести уроки, каким-то необычным способом. Но мне кажется, общение — это важно. Общение детей со взрослым человеком. Надеюсь, что в будущем всё-таки будут учить детей живые люди, а не роботы. Как учитель справляется, когда дети кричат и шумят? У меня дети на уроках очень редко кричат и шумят. Но я обычно могу, например, начать читать какое-нибудь стихотворение или что-то такое рассказывать, или вдруг сделать какую-то паузу и начать что-то таинственно шептать. И тогда все замолкают и прислушиваются. Мне кажется, для того, чтобы все перестали кричать, при этом самой кричать совсем не обязательно. Можно сделать что-то такое интересное. Может быть, я не знаю, подпрыгнуть и завизжать, как кошка. Мне кажется, тогда точно все дети посмотрят и подумают, вот это да, вот это учительница и на какой-то момент замолчат. И тогда от всего класса аплодисменты. Какими качествами нужно обладать, чтобы стать учителем? Мне кажется, хороший учитель должен сам прежде всего уметь учиться. Учиться чему-то новому, не бояться ошибаться. Ещё учитель должен быть терпеливым и обязательно любить общаться с детьми. И важно, чтобы дети были ему интересны. Пожалуй, этого достаточно. А в конце нас рубрика «Профессиональные слова». Какие же слова учителя чаще всего говорят? Если говорить про то, что учителя говорят между собой, то мы часто употребляем такие слова, как «методика», «методисты», «формы работы», «структура урока», «программы», «УМК». Это учебно-методический комплект. А если говорить про урокы детей, то это скорее откройте тетради, запишите число, там, выходите к доске или ещё что-то в этом роде. Классная работа. Классная работа. Ну, я в последнее время не заставляла детей писать слова «классная работа». А почему вы не заставляли это всё время писать? Долгое время вот их просила, и потом подумала, наверное, это скучно каждый день писать одно и то же. И решила больше не заставлять их писать. Решила, что числа вполне достаточно. Классно. Спасибо большое евгения Андреевне. Я передаю привет своим одноклассникам. Тогда, пользуясь случаем, я тоже передам привет своим бывшим ученикам. Я вас всех помню. Надеюсь, что у вас всё сложилось замечательно. Всем удачи. На этом всё. И я не придумываю быть учителем.